Глава 15. И как выжить в городе, когда генерал ФСБ объявил на тебя охоту? И в отличие от Горнастаева, генерал Кравцов может достать меня не только в Питере, но и по всей стране, а то и за её пределами. Это если этот улыбающийся чикес Трумянцев не врёт. Первый раз вижу такого улыбчивого и вежливого КГБшника. хотя взгляд у него серьёзный. Изучает меня хитрюга, но для чего же он решил помочь? — У генерала Кравцова своеобразные методы, — сказал он. — Но вы, Максим Михайлович, ещё можете пригодиться нашей конторе. Это будет большой утратой, если вас не станет. — Уже наслышанный? — спросил я, усаживаясь на сиденье. — А то... Сергей Анатольевич времязаф очень тепло о вас отзывался. Главное, что Андрей Семёнович, один из охранников чекиста, постучал в окно Мерседеса. Едут. Давайте к сути, сказал Румянцев. Увидите всё сами. Советую не выходить из машины. Из окна Мерседеса было хорошо видно, что происходит. Дорога у набережной была односторонней, но ОМОНовский автобус ехал прямо по встречке. Впрочем, в это время дорога была не занята. Вскоре с другой стороны показался и второй автобус. Оба остановились напротив кафе, высыпались ОМОНовцы в полной экипировке, направляя автоматы на моих телохранителей. А те ничего не могли сделать в ответ, только сдаться — Амон, это не то, с чем может справиться частная охрана. Тут не только оружие нельзя доставать, даже просто сопротивляться чревато большими проблемами и травмами. Сейчас упакуют всех, кто снаружи. Хорошо, что Мишен и Селягиным успели свалить, а то бы и они попали в замес. Вашу охрану сейчас арестуют. Румянцев всё ещё улыбался. Ненадолго, уже к вечеру отпустят. Арестовали бы и вас, чтобы спокойно разобраться с вами в изоляторе. Но никто из них не посмеет подойти к моей машине. Так что я вас выручил. Замечательно, равнодушным тоном сказал я. Вот только меня всё равно лишили охраны, и теперь я запросто могу убить не в изоляторе, что подозрительно, а прямо на улице. На улице много вариантов: авария, бандитская разборка или вдруг я утону в одной из этих рек. Выглядит так, будто вы с ним заодно, просто решили со мной поговорить перед этим. Если будете говорить со мной таким образом, улыбка так и не ушла, как и вежливость, будто мы с ним говорили о совсем о других вещах. Всё равно он начал злиться, но я так и планировал. Пусть выдаст что-нибудь ещё. Да Еженьку надо срочно вытаскивать любым возможным способом. Коллеги вас заберут, и вам останется недолго. Конечно, но тогда мы с вами не поговорим. Я возвращаю время зовут Должок, отрезал Румянцев. Он очень просил, чтобы я вас прикрыл. Я всегда возвращаю долги, но я не обязан вам помогать, особенно если вы меня обвиняете без всяких на то оснований. А я вас и не обвинял. Я сказал, как это выглядит со стороны. Мне нужно убедиться, что вам можно верить. Среди арестованных мой друг. Вытащите его, чтобы я не остался один. Вам это несложно. И тогда я поговорю с вами обо всем, что вы хотите. Ставице в условие, Максим Михайлович. Я здесь не для того, чтобы вас убеждать. Если не нравится, милости прошу. Он показал на двери. Вас ждут. Но вы же хотите поговорить со мной лично, товарищ генерал. Я смотрел ему в глаза, выдерживая его цепкий взгляд. Это важно, раз не отправили помощника разбираться с вопросом, а приехали сами в такую даль. Давайте решим этот вопрос. Я буду в вашем распоряжении. Иремезов будет не против, если вы поможете моему другу. Он его знает, а мне самому будет проще говорить, когда моих друзей не пинают и не бьют прикладами, не будут путаться в мысли. Хорошо, договорились, Румянцев выглянул в окно. И накенции, скажите им, чтобы немедленно освободили Ковалёва. О нём же речь, верно? Да. Высокий парень в чёрном пиджаке, широким шагом направился к работающим амоновцам, доставая на ходу документы. Для обычных людей так приближаться опасно, но ему это сошло с рук. Молодой чикист окликнул командира. Тот удивился, но отдал приказ сразу. Через полминуты Женя стоял у моего Мерса, с удивлённым видом отряхивая пиджак от грязи и поправляя торчащие дыбом волосы. Но целый, по лицу не били. У нас все в корсе, чтобы не сопротивлялись ментам. Я всё равно потом вытащу. А что с охраной? спросил я, делая Жене знак, что всё хорошо. Если нет нарушений, отпустят к вечеру. Правда, если вы не примете меры, до вечера ещё надо будет дожить. А я не контролирую людей Крафтцово и его друзей в городе. Телохранители упаковали в автобусы, но все живы. И этот риск учитывается в их контракте. А адвокат я им наему сам, если что-то пойдёт не так. Женя нервно курил, глядя по сторонам. А вот водители из Мерседеса, работающие на Холдинг, достали за компанию со всеми. Придётся вызывать дополнительных людей. Вот только они мало чем помогут, если снова нагрянет Амон. Значит, Кравцов действительно хочет от меня избавиться уже сегодня, проговорил я. Да, генерал Романцев достал сигареты из коричневой бумаги и закурил одну. То, что вас не удалось содержать, его планы не изменит. Добьёт почё. Неофициально, сказал я. Просто уберут охрану подальше от меня. В изоляторе или нет, и добьют. А что он не хочет взяться официально? Проверки дела следователей, всё остальное. У генералов ФСБ достаточно власти, чтобы засадить меня на всю жизнь. Ответ простой. Он выпустил облако дыма через окно. А гласкав сложный для них период передачи власти им совсем не нужно. Спасибо, Инакентий. Как ну как раз подошёл его помощник, что освободил женю, его-то генерал и поблагодарил. Я присмотрелся к Румянцеву. возвращает долги это, конечно, хорошо, но у него явно есть в этом деле какой-то интерес. А какой у него может быть интерес? Получить что-то, что есть у меня, но нет у него, или чтобы генерал Кравцов не получил это раньше него. Хочет себе комбинат, посмотрим. Надо бы внести справки о нём, а для этого связаться с Ремязевым, хоть это и непросто. или с Григорьевым. До него добраться намного легче. А не боитесь, что Кравцов отомстит вам, спросил я. Кишка танка, хвастливо сказал Румянцев. Нас он не силит, но может припомнить потом. Его руководитель, говорят, может стать новым директором. От вас это странно слышать. Он покосился на меня, открыл пепельницу в двери и стряхнул пепел туда. Но сейчас много разговоров о новом руководстве службы. Москвичам это очень важно, от этого зависит их карьера. А мы просто будем работать с тем, кто там будет. Поэтому и не лезем особо в эти дела. А вот Серёга Ремязов полез с головой. Хотя в далёком Забайкалье новое руководство вообще никак не влияет на работу. Слишком далеко. Зря. Тех, кто ошибся, вспомнят и накажут. А может и не зря, я хмыкнул. Может. Он пожал плечами и выкинул недокуренную сигарету в окно. Она чуть-чуть не долетела до ограждения набережной. Автобусы, амон уже уезжали, а вот джипы охраны, приехавших со мной, остались открытыми двери. Надо бы запереть их, передать естам. Вот только когда в наших кругах говорят об одной кандидатуре, некоторые, посвящённые не в такие дела, почему-то вспоминают о вас. Румянцев повернулся ко мне и сел поудобнее. И это особенно интересно. Я вот тоже поинтересовался. Узнал много чего необычного. Футбол, Париж Платоновым, суммы денег, которые вы тратите и которые кратно превышают доходы от ваших контрактов. Ещё и олимпиада, да. Но главное целые череды загадочных происшествий. Когда вдруг ваши враги, влиятельные, жестокие, неразбирающиеся в средствах, вдруг погибали, и таким образом, что вы оказывались непричастными к этому. К чему вы это? Хочу посмотреть, удастся ли вам выпутаться в этот раз, серьёзно сказал он, больше не улыбаясь. И если да, то может вы окажетесь правы и в другом, более важном. Везение это или нет, но если ваши прогнозы снова оправдаются, то вы не можете поддерживать кого-то напрямую, догадался я. Ведь если проставить не на того, вам этого не простят. Но пока ваш нетралицит всех устраивает, до поры до времени. Вот вы и молчите, но на самом деле вы хотите, чтобы новый директор про вас знал. Но напрямую участвовать в этом вы не хотите, как говорится, в избежание возможных проблем. Хм, Румянцев удивился. Интересная мысль. Скажем так, я замолвлю о вас словечко и напомню об этом Ремязову. Уже через месяц у него прибавится влияние. Я не забываю добра, и он тоже. Главное, чтобы вы сами были не заодно с Кравцовым. С ним точно нет. Говорите, что вы будете работать с любым начальником. Я взялся за дверь, но некоторые её более предпочтительные, чем остальные, верно? Вернее сказать, некоторые нежелательные. С москвичами работать сложно, но если на Лубянке будет сидеть человек из Ленинграда, ему будет нужна своя команда. Счастливо, Максим Михайлович. Хорошего вам дня. И осторожно. Очень вежливый чекист, но хитрый. Или он правда делает ставки на будущее, или что-то ещё. Но если я выживу и как-то подгажу Кравцову, его это устроит точно, потому что Ремезов оказался прав в главном. Врагов у Кравцова здесь очень много. Главное, у меня появилось еще время. Надо использовать его по полной, чтобы решить проблему. А с остальным разберемся по мере поступления. Со мной только Женька. Еще в городе Слава. Он прибыл в город на день раньше. И сейчас ждет, когда я с ним свяжусь. Он сам так предложил на случай слежки и проблем. Если будет плохо, нам есть кого позвать на помощь. Надо его предупредить и вызвать к себе, а перемещаться будем только в бронированном мерсе. Правда, вполне могут взорвать тачку прямо в городе. Всё-таки девяносто восьмой на дворе. Но это будет непросто. Машина крепкая. «Волк, чё это вообще было?» — спросил Женя, когда я подошёл к нему. «Я вообще ни хрена не понял». Хотели убрать охрану и прикончить, но знакомый Ремезова нас прикрыл. Круто, что. Серый млеток. Но что дальше? Надо. Волк, смотри, там в кафешке этого не взяли. Или он вот же, сука, стучит на нас. Через грязное окно той кафешки, где у нас была встреча, было видно, что одного из телохранителей они не задержали, и он кому-то звонил. Или вызывает помощь, или отчитывается, что повязали не всех, и сейчас получает новые инструкции. Через стекло не было слышно, так что я сделал жене знак, что подойду поближе. Время не в обрез, но будет неплохо, если сможем узнать, на нашей стороне этот телохранитель или нет. Союзники нужны срочно. Я осторожно открыл двери, чтобы не звякнул колокольчик, и прислушался. "Я это!" кричал телохранитель. "Я. Да, я, Воронов. Короче, не всех взяли. Волков остался, Ковалёва отпустили, а Марков вообще куда-то. Алло. Алло. Что с телефоном? Даже Гудков." Прикрыл дверь и вернулся. Пора уезжать. эм как удачно сломался телефон. Но скоро я узнал почему. Едва я снял мерс с сигналики своими ключами, как Женя закричал: "Стой!" Он полез за пазуху. "Это же этот, как его? Это я, не забыли?" Вышедший из-за угла небритый мужик в костюме помахал правой рукой, в левой он держал складной швейцарский нож. «Это же один из нанятых телохранителей. Кажется, его звали Олег Марков, если я не путаю. Он руководил всей командой, и его мне особо рекомендовал директор их фирмы. Умудрился не попасться. Его упоминал тот телохранитель, что свалил. Они не заодно...» «Спрятался!» — Олег с усмешкой показал на мусорный бак. «За ним сидел, смотрел на все». Не горю желанием ехать в милицию, если честно. Да и контракт всё-таки с вами, надо исполнять. А дело дрянь. Ладно, пора валить. Видели же. Олег кивнул на кафе, закрыл ношу и убрал в карман. Крыса там. Я там провод отрезал только что. Ну он скоро догадается и позвонит с мобилы. В машину. Я сял первым. По пути поговорим. Ты прямо спецагент. Женю усмехнулся и запрыгнул на переднее сиденье. Спрятался от омоновцев и телефон ещё вырубил. Хочешь жить, умей вертеться, Олег уселся за эти. Крысы Егорка в кафешке засел. Его омоновцы будто не замечали. У них была задача всех арестовать. Даже бармена забрали, а Егорку не тронули. Он мне никогда не нравился. Но у меня человек в команде заболел. Э, подмены не было, пришлось я того брать. Знал бы, ни за что бы не позвал. Я завёл двигатель и поехал вдоль набережной. Времени мало, но в охранной конторе у Кравцова оказался свой человек. И генерал уже должен знать, что меня не загребли. Об этом ему передаст или кто-нибудь из ОМОН, или тот охранник, что остался в кафе. Придётся срочно разбираться с проблемой, используя то, что под рукой. На меня сегодня планируют покушение, сказал я. Для этого убрали охрану. Я так и понял, отозвался Олег. Кто ты серьёзный? Неужели сам Румянцев решил заняться этим? Другой генерал, Кравцов, Олег присвистнул. Я проехал дальше, едва успев на зелёный сигнал светофора. Грязный и побитый 412-й москвич белого цвета, который следовал за нами, остановился на красный. «Вы не озвучивали, что у вас такие враги?» «Дополнительный риск, очень серьезный». «Оплачу, если доживу. Знаешь и его?» «Много кого знаю, и его тоже. Но работа есть работа». Он достал телефон и начал искать номера в записной книжке. Никуда от неё не дется, но даже генерал не осмелится полить в городе посреди белого дня. Этот может. Если сильно прижмёт, то да. Странно. Олег прислонил трубку к уху и нахмурился. Кому звонишь, спросил я. Нашему диспетчеру, чтобы прислали подмогу. Не берёт трубку. Это странно. У нас работают круглосуточно. «Могли и вашу контору прикрыть на время. Я завернул направо и выехал на широкую улицу, чтобы не мешались. Машин вокруг уже побольше. Кто-то подозрительный пока не попался, но мы одни в чужом городе, который я плохо знаю. Но действовать надо уже сейчас, рискуя. Но если потеряем время, до вечера не доживем. «Надо сделать пару звонков», — сказал я. «Кого набрать?» Женя показала на свой мобилу. Тебя могут слушать. Позвоним с автомата. Опасны выходить из бронированной машины. У меня вот есть номер. Олег показал свой телефон, Motorola старой модели. Его точно не слушают. Никто про него не знает. На тебя оформлен, рабочий, не на меня, знакомого моего. Взял для сегодняшней работы. У нас репутация есть. Надо отрабатывать, а без связи это не сделать. Вот и взял. Он протянул мобилу Жене. Что ты уже придумал? спросил тот у меня. Покажи лучше ствол, потребовал я. Какой ствол? Женя похлопал глазками и принял на себя невинный вид. Который у тебя под пиджаком? Я же видел. Ча. Женя неохотно полез за пазуху. Там один из ваших скинул под машину, он кивнул на Олега. А Мин ты не заметили? Я подобрал. О, это у Игоря такой был, Олег кивнул. Я ему давно говорил, что пойдётся, получит. Вот он и выбросил. Хвастался, что за 600 баксов на удельной купил. В руке уже не был ПМ, но а с чёрными щёчками на рукояти, которая и самая была пошире, и чуть другой формы. ММ торжественно объявил Женя. Модернизированный Макар, 12 патронов. Я взял УВСС-тый пистолет, покрутил его в руке и вернул. Дело такое, что у любого в Женя к собиранию пушек, да с нам хоть небольшое, но шанс. Лучше остаться живым и потом разбираться с проблемами, чем мёртвым, но без пушки. Жаль только, что мой НПС-эм было не так-то легко привести сюда. Пригоддился бы алкого кого привлечёт кровцов для ликвидации своих людей или ведомственные спецназ мало вероятно, но не исключено полностью. Братву возможно. Пока у меня есть два варианта. Первое поднять огласку, используя все связи. Второе выяснить, что об этом знают в ведомстве. Лучше использовать сразу оба. Скинь потом, тихо сказал я. И пальчики сам знаешь. Знаю. Кстати, Алёня говорил, что пальчики хрен снимешь, смазываются легко и только на гладкой поверхности остаются. Неважно, не рискуй. Я проехал дальше, добрался до Невского и оказался в сплошном потоке машин. Хоть не пробка, поток двигался. Достал визитки, чтобы Женя набирал нужные номера, а я не отвлекался на дороге, а то на этом танке ещё кого-нибудь раздавишь. Дальше придётся следить за дорогой и разговаривать. Но останавливаться у телефона-автомата было ещё опаснее. Гарнитуры нет, громкой связи тоже. Или я не нашёл эту функцию на такой модели. Первым набрали журналиста Апрельского. Позвонили ему прямо в редакцию. «Апрельского можно услышать?» Я и переложил телефон в левую руку. «Ага, жду». Меньше чем через минуту он ответил. «Слушаю очень внимательно». «Волков», — представился я. «Лёха, нужна сенсация?» «Какая?» — подозрительно спросил он. «Генерал ФСБ организует убийство бизнесмена». «Кого?» «Меня». Подробности сегодня. Будь готов. Вечером заеду. Стой! Ты серьёзно? восклицал апрельский. Серьёзно. Жди и собери своих, кто не испугается. Будет большая конференция. Я отключился и вернул телефон Жене. Он позвонил в холдинг, чтобы вызвать нам дополнительную охрану, но линия была занята. Может, сегодня приесуют и главную контору. Павел Андреевич тоже не отвечал. Телефон был выключен. Следующий номер был криво записан на вырванном из блокнота листе. Женя медленно набрал его, а один раз ошибившись. "Говорите", раздалось с той стороны. "Подполковника Григория вы позовите, сказал я, по важному вопросу". "По какому?" спросили грубым голосом. "Эту он и есть". Китайский шпиона на Забайкальском комбинате. Это ты, Серёга, спросил Григориев. Звони мне в отдел. У меня входящие дорого стоят. Я это, хочешь заработать. Что? Волков ты что ли едва узнал. Ты это, как со мной говоришь? Так хочешь или нет? 100 штук. Что? закричал он. «Это, короче, ты сейчас шуткуешь так? Или...» «Жду через час на том самом месте, где тогда с тобой в первый раз встретились». «Но...» «Сто тысяч. Принесу с собой. Я отключился. Знаю, он все равно клюнет, как и Апрельский, на сенсацию. В контору не поеду, в гостиницу тоже. Везде нас могут ждать». Пока буду пробивать, что мне нужно, через знакомых. А при самом худшем варианте, лягну на дно через Петруху. Никуда он не денется и спрячет. В его же интересах, чтобы я оставался в живых. Кравцов не стал ждать, ударил сразу. Не зря про него так говорили, что он действует сразу. Не стал говорить, угрожать, требовать доли акций и денег, а просто отдал приказ. С другой стороны, такое дело в одиночку не провернуть. Вот и утекло в другие отделы. Знает Румянцев, может выяснить и Григорьев. Румянцев помощи не предлагал, но свою визитку, тем не менее, оставил. Буду держать в голове, думая, как его можно задействовать. И как можно задействовать Платонова, не только его канал, но и другие ресурсы. Заехали на Дворцовый мост, как его сегодня называл Павел Андреевич. Жени тем временем позвонила в пейджинговую компанию, отправил сообщение Ославу, чтобы ехал к нам на встречу в условленное место. У Славы есть ствол, который я выпросил у Павла Андреевича, и Слава переносила при себе наличные, немалая сумма, и эти деньги пригодятся. Всё равно он их не потеряет, и никто у него не отберёт. «Чё-то придумал уже, Волк?» — спросил Женя, убрав телефон. «Да». «И что?» «Пока ещё думаю детали». Переехали мост. Женя постоянно поворачивался назад, глядя в заднее окно. «Походу, Т-9 за нами едет». «Нет», — спокойно сказал Олег. Пиджак у него был расстёгнут. Под ним видна плечевая кобура, из которой торчала рукоятка пистолета Иш. Если ищешь хвост, то зря стараешься грамотный хвост не обнаружить. Да смотри, реально за нами едят всю дорогу. Глянь. Нет, видишь, свернул. А вон-то они выедет за нами. Телохранитель показал рукой вперёд. Какая белая впереди. Говорю же, если за тобой едут профессионалы, ты этого даже не узнаешь. Они могут быть не только сзади, но и спереди, и сбоку, везде. А потом ещё и меняются, чтобы ты их точно не заметил. Показываются и исчезают, но тебя всегда кто-то видит. Перед нами через три машины, и правда, ехала Нива. Хотя белой её назвать сложно. Очень грязная, даже все окна забрызганы, и номер не видно. Хитро. А мы не ускоримся. Машину у нас приметная. Бронированных Мерсов в Питере не так уж и много. И вон та четвёрка. Олег показал на машину, которая только что свернула за угол. Красная. И та Skoda битая. Да их тут полно. Взялись вплотную. На деле случаи оставлять не хотят. Откуда знаешь? спросил Женя. Ага, так я и сказал. Он засмеялся. Учтили меня это выявляет в одном месте, о котором вы не знаете. Вернее, сейчас-то знаете, но раньше об этом не говорили. Если ты служил в одной организации из трёх букв, я усмехнулся. У меня для тебя будет особое предложение по работе, за большие деньги, но сначала надо выжить. Ну, посмотрим. А какие три буквы-то? Женя развеселился. Кажется, знаю. «Это... Чё смотрите-то? Не буду я материться. КГБ же, да?» «Нет», — Олег помотал головой. «А какое?» «А чего тогда в простые телохранители пошёл?» — спросил я. «С такими-то знаниями». «Больше некуда. Платят больше. И проще. Это сегодня что-то пошло не так. Обычно всё легко. А у нас всегда так. Ха-ха!» Женя посмотрел вперёд и сощурил глаза. Ничего, мы привыкли. Они повеселели, а мне пока не очень весело. Машины преследовать или будут вести хоть весь день, отмечая, где я останавливался, что делал, куда ехал, а потом или выцепят меня где-нибудь и расстреляют, или опять используют милицию для моего ареста. Это точно не братва, это профессионалы. Оказалось бы, выхода нет. Чужой город, влиятельный враг, приказ на ликвидацию. Но кое-какой косарь у нас был, как и куча денег, которая могла помочь. Я нажал на педаль газа, и тяжёлый мерс поехал быстрее. Кравцов хочет меня прикончить, начал говорить я, заворачивая в сторону моста. Но он даже не понял, куда встрял. А Жень, у тебя особая задача. Гавриил Волк, что делать? Используем одну старую схему, которая никогда не подводила.